была начнена техникой. Внизу располагался короб с густыми сетчатыми стенками. «Переключаюсь на сферу», — сказал Йохансен. с полозьев, неподвижно зависших над крабами. Выдвинулся красный шар размером с футбольный мяч и медленно приблизился к животным, ни одно из которых даже не пошевелилось. Нижняя часть шара раздвинулась, и оттуда показались две изящные многосуставные руки. У конца манипулятора вертелся арсенал инструментов, из которых Йоханссон выбрал слева щипцы, а справа маленькую пилу. Руки Йоханссон орудовали двумя джойстиками. Щипцы двинулись вниз, подхватили одного краба под брюхо, зажали его со спины и подвинули ближе к объективу камеры. На мониторе отразился гигантский монстр. Пасть у него шевелилась, ножки дергались, но клешни бессильно свисали вниз. — Моторика безукоризненная, — прокомментировал Йохансон. Двигательный аппарат функционирует. — Зато никакой типичной для вида реакции, — заметил Рубин. — Да, клешни не раскрывает, никому не грозит. Тупой автомат, ходячая машина. Он двинул второй джойстик и нажал кнопку. Циркулярная пила начала вращаться, и он подвел ее к боку панциря. Ножки краба судорожно задергались. Панцирь разломился. Что-то молочное выскользнуло наружу и на мгновение дрожжа зависла над разрушенным животным. «Боже мой!» — вырвалась у Оливейра. Штука не походила ни на медузу, ни на каракатицу. Она была бесформенная. Волны пробежали по ее краям, тело надулось и почти сплющилось. Йоханссону почудило, что внутри этой слизи пробежала молния, но в ярком свете прожекторов это могло быть обманом зрения. Существо внезапно переформировалось во что-то продолговатое, змеевидное, и метнулось прочь. Он ругнулся, поднял со дна следующего краба и вскрыл его. На сей раз все протекало еще быстрее, и желеобразный пассажир краба улизнул еще до того, как кто-то успел его разглядеть. — Послушайте, — Рубин был явно воодушевлен, — с ума сойти, что же это такое? — Нечто ускользающее от нас, — прорычал Йохансен. вот черт! И как нам эту соплю поймать? Но ведь мы ее уже поймали. Как же? Две кляксы, лишенные цвета и формы, где-то в бассейне. Удачного вам лова. Следующего я бы вскрыла внутри короба, — предложила Оливейра. Короб с одной стороны открыт. Оно сбежит. Не сбежит. Надо только успеть закрыть. Не знаю, управлюсь ли я. Хотя бы попробуйте. Оливейра была права. На коробе манипулятора имелась задвижка. Йохансон захватил следующего краба и ввел его внутрь короба, и только там поднес пилу к панцирю краба. Панцирь разлетелся. И больше ничего. — Что, пустой? — удивился Рубин. Они подождали несколько секунд, и Йохансон начал медленно выдвигать манипулятор из короба. Черт! Желе метнулось из тела краба, но выбрало неверное направление и шлепнулось о заднюю стенку короба. Стянулась в дрожащий шар и зашаталась. Его растерянность, если ему можно было приписать растерянность, длилась лишь мгновение. Оно вытянулось. «Сейчас бежит!» — Йоханссон успел подцепить манипулятором заслонку и опустить ее. Та штука распласталась и метнулась к заслонке, но отпрянула и снова изменила форму. Ее края расширились во все стороны, и она записывала в воде прозрачным колоколом, заняв собой половину клетки. Тело ее изогнулось. И она стала походить на медузу. Потом она свернулась, и в следующий момент внутри клетки снова завис шар. — С ума сойти! — прошептал Рубин. — Вы только посмотрите! — крикнула Оливейра. — крикнул Оно сжимается! — Действительно! Шар сжимался, становясь все плотнее. — Ткань сокращается! — сказал Рубин. — Эта штука может изменять молекулярную плотность. — Вам это ничего не напоминает? — Ранние формы очень простых полипов, — соображал Рубин. — Кембрий. И до сих пор еще есть организмы, способные к этому. Большинство каракатиц могут сокращать ткани, но они не изменяют при этом форму. Надо еще поймать нескольких. Посмотрим, как они будут реагировать. Йоханссон откинулся на спинку стула. «Еще раз не удастся», — сказал он. «При второй попытке первая сбежит. Она очень быстрая». «Хорошо. Для наблюдения пока хватит и одной». «Не знаю», — Оливейра покачала головой. «Наблюдать-то хорошо, но я бы хотела исследовать эту штуку. Может, надо ее заморозить и разрезать на ломтики?» — Точно! — Рубин завороженно смотрел в монитор. — Но не сейчас. Понаблюдаем некоторое время.